медленно остывает. Вопрос первый. Находится ли розетка под напряжением, когда плитка не подсоединена к ней? Если да, то цепь тока как бы замкнута бесконечно большим сопротивлением или диэлектриком, что, конечно, глупо. Если же напряжения нет, если оно возникает только При включении плитки, то причиной появления тока является плитка. А это явный вздор. Что же тогда причина, а что следствие? И почему то и другое связано с последовательностью бытовых приемов? Вопрос второй. До каких пределов возможно выравнивание температур сообщающихся сред? То есть что произойдет, когда комната нагреется до температуры плитки? А что будет с температурой пространства вне комнаты? И так далее. Странно. Очень странно. Тем более странно что нагревание одного тела связано с охлаждением другого. Так что же охлаждается? Часами просиживал Андрюша в стареньком кресле, располагаясь так, чтобы перед глазами чернела таинственная розетка. Две дырочки в ней угрожающе поглядывали на косноязычного троечника. В доме ни одной книги, уводящей за границы школьных учебников. Все унесены в кабинет директора школы. Аристотель и Гегель, по неразумению забытые отцом в шкафу, о розетке не слыхивали. В малой советской энциклопедии вырвано уйма страниц. Удалось все же узнать после обыска в Градскую библиотеке что в процессах взаимообмена думал и некто Гёдель. Девятые классы учились во вторую смену. Родители же утром уходили в школу. И предоставленный самому себе Андрей стал обходить город, искать нужные книги. Он верил в их существование. Он знал, что их прячут где-то под амбарными замками, в окованных железом сундуках. Воображение видело их, нос обонял их бумажно-пыльный дух, уши слышали хруст страниц, содержащих мудрость. И он нашел их в сухом подвале, где обитал полусумасшедший инвалид, зачекушку, допустивший Андрея к старинным фолиантам. Суда и бегал он теперь. Здесь узнал десятиклассникам уже, что и Аристотель думал о проблеме розетки и плитки, когда размышлял о лошадях и повозке. Отсюда, из подвала, поиски еще более нужных книг привели его на чердак другого жилища. В тот вечер, когда в родительский дом пришла девочка Галя, будущая Галина Леонидовна, он как раз думал о женщине, которая разрешала ему забираться на чердак и сидеть там часами,